И Иисус или Фрейд. Но сколь бы он ни был раздосадован, Стинга не пускается в обличение поджигательниц, заставивших его столько выстрадать. В этом второе важное отличие Уильяма Стайрона от романистов прекрасной эпохи. Американский писатель, в отличие от Марселя Прево, и иже с ним не превращает своих персонажей-флиртуней в пособниц сатаны, сетельниц раздора, ответственных за все зло мира, не уподобляет их ни Еве, ни Пандоре. Образы ангелов и демонов, структура образующие в литературе прекрасной эпохи, американского писателя затушованы, стерты. Конечно, флиртуньи в его романе фигурируют как стервы, чертовы маленькие кокетки, но здесь, если воспользоваться выражением баб, речь идет о простодушных стервах, не сознающих зла, которые они причиняют парням. Романист настойчиво дает понять, что даже Лесли, самая из них нездоровая натура, в некотором смысле столь же невинна, сколь виновна. Она и жертва, и палач. Уильям Стайрон подчеркивает, хотя ее образ действий чудовищен, причина в том, что она, подобно всем девушкам ее поколения, попала в тиски между двумя противоречащими друг другу моральными доктринами. Вот она и пытается пройти по ненадежному, шаткому перекидному мостку между пуритонизмом наших предков и воцарившимся в сознании масс культом порнографии, ибо и то, и другое свойственно сороковым годам. Эта еврейская принцесса несет на себе глубоко оттиснутую печать морального ригоризма своей матери, ее отвращения к телу и сексу. Но вместе с тем она погружена В послевоенную атмосферу ассоциируют себя с кинозвездами, секс-бомбами, которые демонстрируются повсюду, на журнальных страницах, на экране. Эти два образа себя самой, девственница, закованная в броню, и похотливая плейгел, никак не совмещаются. Вот Лесли флиртует флиртует шизофренией. Именно надежда выбраться из этого тупика, разрешить абсурдное противоречие, побуждает ее, как многих богатых и образованных белых американок, прибегнуть к психоанализу. Психоанализ? Тут уместно вспомнить, что приверженность к нему возникла у американцев уже давно. Они увлекаются им, начиная с 1910 года. Эта новая наука о душе привела их в восторг куда раньше, чем ею заинтересовались европейцы. Как подчеркивает американский социолог, дело здесь несомненно в том, что для этой нации иммигрантов психоанализ, обращенный к истории индивида, отчасти восполняет отсутствие коллективного прошлого. По убеждению историка Элизабет Рудинеска. Столь же бесспорно, что и этот народ, изначально желавший построить новый лучший мир, тотчас усмотрел в психоанализе возможность терапии счастья. В 1947 году, к которому Уильям Стайрон относит действия выбора Софи, престиж и влияние этой новой религии еще более возросли. Ведь многие германские и австрийские психоаналитики, гонимые нацистским режимом, нашли убежище в Соединенных Штатах. Там, как и в других странах, эти еврейские интеллектуалы, ускользнувшие от Холокоста, получают великолепную возможность взять реванш над Гитлером, в свой черед продемонстрировав новый Weltanschauung, — взгляд на мир и человека, унаследованный имя от Фрейда. Прославленный основоположник психоанализа, сей новый мессия душевной жизни, скончался от рака в Лондоне в 1936 году. Но после войны на смену ему приходят, возникая тут и там, его достойные соперники и эпигоны, которые распространяют его революционные теории, трансформируя их каждый по-своему. Подобно гуманистам эпохи Возрождения, Все эти психоаналитики – Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Альфред Адлер, Бруно Беттельгейм – имеют одну общую цель – сосредоточить внимание человека на человеке, показать, что движущая сила всего происходящего исходит не извне, а изнутри. Что за ниточки дергают не бог или дьявол, а скорее эрос и танатос? наши импульсы жизни и смерти. На предполагаемых этажах царства Божия вместо ада, чистилища и рая они располагают, не избежав при этом кое-каких совпадений, уровней человеческого сознания — оно, я и сверх-я. И главные психоаналитики показывают, что тело и сексуальность сами по себе отнюдь не заслуживают пренебрежения что, напротив, систематическое ожесточенное подавление сексуальности порождает неврозы, извращения и чувство вины. В плане морали роль освободителя особенно последовательно играет Фрейда-марксист Вильгельм Райх, тот самый, на которого ссылается Лесли. Ибо он, как последователь Зигмунда Фрейда и предшественник Герберта Маркузе, Настойчиво подчеркивает травматические последствия сексуальных запретов, налагаемых в отрочестве. Он беспрерывно проповедует свободный расцвет индивидуальности, создание неподавляющего подавляющего агидонистического социума. Способствовала ли эта проповедь эмансипации? Возможно. Но еще, как по ходу своего повествования дает понять Уильям Стайрон, Надо, чтобы все эти идеи Фрейда или Райха не были извращены алчными и беспардонными шарлатанами, вроде того, каким, по всей видимости, является психоаналитик Лесли. Наглость этого жулика, похоже, не знает предела. Не ограничившись тем, что вывел свою юную пациентку на этот кошмарный уровень вокализации, он еще предлагает, как выяснил Стинга, подвергнуть ее органальной терапии. Тут используется термин Райха «орган» — космическая энергия, которую можно аккумулировать на Земле, в частности, с помощью устройства, напоминающего деревянный ящик. То есть девушка, запертая в нечто вроде ящика, так сказать, заколоченная в гроб, должна терпеливо впитывать волны энергии, испускаемые эфиром, каковые, быть может, поспособствуют ей набраться сил, для того, чтобы перейти на следующий уровень. У Лесли, угодившей в лапы такого доктора, заинтересованного в деньгах пациентки, куда больше, чем в ее душевном здоровье, не остается никаких шансов расцвести. Только и пользы, что все ее проблемы, неосознанные, запрятанные в глубину, всплывают на поверхность и осознаются отнюдь не получая при этом разрешения. В некотором смысле они даже утяжеляются. Девушка без умолку долдонит о сексуальности. Психоанализ, искусство исцеления словом предоставил ей такую возможность. Но хотя у Лесли секс из головы не выходит, а из ее уст в изобилии выходят похабные речи, тело ее остается по-прежнему заковано в броню запретов. Ее психоанализ не более чем обманчивая видимость. Под этим тонким слоем обнаруживаются запрятанные поглубже, нетронутые слои, заложенные ее ригористическим воспитанием. Водопад абстрактных ученых слов, которые девушка обрушивает на Стинга во время своей исповеди, ссылки на Райха, Юнга, Адлера, разговоры о сублимации, гештальте, фиксации, уриноанальной дисциплине, все это не более чем жалкая попытка спрятаться от секса. Ее болезненный словесный понос — только переряженная в слова форма пуританского молчания. Благодаря этой болтовне Лесли самовыражается и в то же время защищается, еще крепче замуровывая желание своего тела, его сексуальность. Стинга все это прекрасно понимает. Между тем, как девушка продолжает свои откровения — Ему остается лишь горько размышлять о том, какая это ирония. Осознать, что если, будучи жертвой плутовских уловок тех маленьких Гарпи из Виргинии, одурманенных протестантизмом, он чувствовал, что предательство исходит прежде всего от Иисуса Христа, то теперь, попав в руки Клэсли, он ощущает, что жестоко одурачен знаменитым доктором Фрейдом. Эти два столь прославленных еврея Эти мессии духа, согласно настойчиво высказанному в финале мнению Уильяма Стайрона, в сороковые годы были свалены вверх тормашками в одну кучу. Столкновение вышло столь грубым, что порождения его, как свойственно чадам противоестественного союза, оказались чудовищами. В том, что воплощением этой эпохи стала маленькая мисс-поджигательница, никто не виноват, повинна разве что сама история полагает романист, и однако это один из величайших разломов тех лет, ибо его следствием стала беспрецедентная по своей напряженности давящая атмосфера в отношениях полов. Для бравых желторотых вояк это была жестокая эпоха, особенно пока они оставались молодыми и бедными».